Глава 14 На обратном пути я сделал небольшой крюк. Максик с большой неохотой полетел еще глубже в горы. Все можем возвращаться, отдал я команду, когда увидел то, что хотел. Усилив свое зрение маной, я смог разглядеть вдали черные ущелья, рядом с которым не было ни единой живой души. Один взгляд на это ущелье вызывал страх у любого существа. В нем жил один страшный монстр, которого даже мне на пике сил приходилось опасаться. Кстати, именно я нашел этому монстру новый дом. А еще помог ему исцелиться от ран. Когда мы прилетели в замок, гномики уже передрались между собой и определили нового вожака. Прошлый главарь гномиков бегал весь в синяках, зато довольный до жути. Странные они существа, эти садовые гномики». Набрать свою гвардию не скоро получится, обратился я к бобру, который тоже следил за бегающими гномиками. Пришлось заменять. Бобр посмотрел на меня с сомнением. Он явно намекал, что я нашел не самый удачный способ для замены гвардии. Ладно, возвращаемся, я потянулся и зевнул. Все дела сделаны, можно и поспать. Бобр убежал, а я вернулся в замок. Утром амина принесла радостную для нас новость. Сурины и Калинины начали войну. Егорка куда-то пропал, но его сейчас ищут оба клана. «Мы уже начали разбирать трофеи. Там ингредиентов и артефактов миллионов на 10-12». Довольно говорила Амина. «А ты закрыла долг в 8 миллионов, о котором говорила, вспомнил я?» «Да», – кивнула Амина. «Теперь мы должны 30 миллионов. Они разделены на три части. Первый долг – 16 миллионов, самый крупный. Второй – 8 миллионов. И последний – 6». «Если проблем не возникнет, то мы все закроем», — кивнул я. Мы обсудили другие дела рода, и я отправился в академию. Там отсидел пару занятий, которые мне показались интересными, и вернулся в замок, где плотно засел за изучение своих книг. Нужно придумать способ, как объединить тени паразита. Весь день прошел за книгами и расчетами. Только вечером я сходил, проверил гномиков. Они вроде неплохо устроились. Сад стал гораздо оживленнее, чем раньше. У меня большие планы на этих коротышек. Амина уже начала искать свежую кровь на рынке. Будем всеми силами усиливать гномиков. Рано или поздно появится супергномик ранга магистра. следующим утром Артем принес неприятные вести. Клан Воск из столичного Доминиона решил поддержать Биркинах. Пока непонятно, как именно, но это в любом случае плохо для нас. Я вновь сходил в академию. А потом Амина написала мне, что нашла свежую кровь монстра, лазурного льва, обладающего силой магистра. Она пригодна для проведения ритуала Шиммерса четвертого и пятого уровней. Свежая кровь остается таковой лишь в течение нескольких часов. Единственное исключение – это специальные артефакты хранилища. Но они невероятно редки. В моем жезле тоже есть такое хранилище, поэтому я мог хранить кровь пиявки переростка несколько суток и она по-прежнему считалась свежей. В общем, Амина заплатила немаленькие деньги и достала мне несколько литров этой кровушки. Сразу после занятия я переместился в замок. Часа три провел за своими исследованиями, а вечером подготовился к ритуалу, нанес все нужные круги и руны, наполнил ванну кровью лазурного льва. Это будет больно, пробормотал я, рассматривая кипящую алло-голубоватую жидкость. Мне предстоит пройти сразу две старшие ступени ритуала Шиммерса. Четвертая ступень – это перестройка мышц. А пятая – одна из самых болезненных – перестройка нервных тканей. Останется лишь шестая, но для нее потребуется кровь старшего магистра. К слову, относительно безопасными считаются лишь первые два уровня ритуала. А дальше, чем выше ступень, тем выше риск смерти. Особенно на шестой ступени перестройки костей. Но я был спокоен. При создании своего тела я сделал его максимально податливым к ритуалам. Поэтому если у обычного мага шанс смерти 50%, то у меня от силы 10. Он не нулевой, но приемлемый для меня. Я потянулся к искусственному источнику, начал вбирать оттуда энергию и залез в ванну. Не буду описывать, насколько больно это было. Скажу лишь, что проснулся утром лежа в вязкой, мерзко пахнущей крови. В этот день я не пошел в академию. Отсыпался, приводил себя в порядок. Вечером помогла Катя. Сделала мне лечебный массаж, который ускорил восстановление тканей. После ритуала я стал гораздо сильнее физически. Помню, во время дуэли с Павлом мой пинок ему совершенно не навредил. Теперь же таким ударом я смогу сломать ему пару ребер. Главное не перестараться и не сломать свои собственные кости. Они пока не прошли через усиление. Также у меня значительно повысилась реакция. Теперь в меня будет очень трудно попасть любым заклинанием лучевого типа. Я просто успею увернуться. Все это я проверял рано утром после целого дня восстановления. Неплохо, неплохо. Я стоял во дворе и разминался. Усиленное тело мне понравилось. Закончив с проверкой, отправился в тайник. Пора уже заняться проклятым паразитом. Завтра экспедиция в башню, и до нее лучше совсем закончить». Екатеринбург. Сергей, одетый в свой фирменный черный плащ, довольно осматривал заброшенную школу. В ней сейчас копошились несколько бомжей, выносили все ненужное, приводили здание в порядок. Рядом с Сергеем стоял тот самый бездомный который у моста заинтересовался словами Сергея и единственный не участвовал в охоте на голубей. Его зовут Коля, он стал бомжом всего год назад и еще лелеет надежду на возвращение к нормальной жизни. «Поставим несколько обогревателей, будем каждый день еду покупать», говорил Сергей, «а за дополнительные сведения будем награждать». «Ты так и не сказал, на кого работаешь», заметил Коля. «Это не важно», отрезал Сергей. «Да нет, важно, поверь мне», – покачал головой Коля. «Я в школе работал, обществознание преподавал. И скажу тебе, без сильного лидера ничего не выйдет. А еще лучше, если этот лидер будет кем-то таинственным. Блин, опять они за свое». Несколько бомжей начали крошить батон в надежде поймать голубя. К Сергею и Коле подошел темнокожий бездомный, Куджо. Он был старый и скрючен. Куджо тоже выразил желание помочь Сергею, взамен попросив снабжать его какими-то редкими лекарствами. «Курлык?» Несколько голубей приземлились на землю и принялись ловко поедать крошки. «Один знакомый мне как-то сказал», — хрипло произнес Куджо, «что ему жалко голубей. Эти птицы просрали свою карьеру. Раньше они были уважаемы в обществе и работали на почте». Коля хохотнул и согласился. «Да, сейчас среди голубей лютая безработица, прямо как у бомжей». Но почему же, Сергей кое-что вспомнил. Некоторые хорошо устроились, их выпускают на свадьбах. Куджу обнажил свой беззубый рот и посмеялся. Это работа не для всех, брат, только для белых. Темнокожий старик, продолжая смеяться, пошел дальше руководить бомжами. Нужно поскорее привести заброшенную школу в нормальный вид. Лови их! заорал какой-то бездомный. Толпа мужиков бросилась на голубей, раздалось возмущенное курлыканье. Во все стороны полетели перья. Сергей отвернулся. Ему было стыдно смотреть на это. Тени с портрета следил, как я рисую ритуальный круг. «Ты уверен, что все правильно рассчитал?» – спросил он. «Не забывай, что я плод твоей жизнедеятельности. Скорее, отход, а не плод». Хмыкнул я, аккуратно выводя руны. «Не боись, прорвемся. Даже если исчезнешь, ничего страшного не случится». «Ну ты и и шаг», — возмутился тень. «Перепроверь все на три раза, понял? Я не хочу исчезать, я и так сотни лет провел, как в тюрьме». «И как? Весело тебе после пробуждения?» «Сейчас не очень», — признался тень. «Когда предателей искали, было интересно. Зато я знаю все сплетни, которые ходят в замке. Хочешь, расскажу?» «Нет уж, оставь себе». Я подошел к столу и взял куб, в котором лежал проклятый паразит. Выглядел он не очень, весь помятый, скукоженный. Ему недолго осталось. Положив куб рядом с ритуальным кругом, я поднял пустой портрет. «Ты из этой картины буквально вылез», — сказал тень. «В какой-то мере это твоя мать, будь аккуратнее». «Да иди ты». Я положил портрет в ритуальный круг. «Возвращайся в свою клетку, не тупи». На белом холсте появилась тень. «Тут я чувствую себя неуютно», — поделился он. «Да мне пофиг. Кажется, что я могу быть заперт в любой момент. Как будто открытая клетка, понимаешь? И в любое мгновение дверца может закрыться. Мне пофиг, говорю же. Молчи, я начинаю». Вытащив из куба проклятого паразита, я поместил его на картину. Прямо в том месте, где находилась голова тени. «Мне страшно», — прошептало существо. Я проигнорировал его и прикрыл глаза, вспоминая ритуальное заклинание. Оно весьма сложное, я его сам составлял. Наконец начал говорить. Мое тело светилось все ярче и ярче. Энергии потребовалось немало. Ритуальный круг засиял, руны вспыхнули. Проклятый паразит вдруг загорелся голубоватым пламенем, а в голове раздался вопль тени. Паразит начал плавиться и сливаться с холстом. Тень замерцала разными цветами, продолжая при этом кричать когда я закончил ритуальный круг исчез а тень наконец то заткнулся достал да орать несколько раз чуть не сбился из за него на картине медленно проявилось удивленное лицо меня прежнего я приобрел краски обрадовался тень круто попробуй измениться я нахмурился надеюсь что не зря столько старался измениться имеешь в виду принять другой облик уточнил тень Он ощупал свое лицо и выглядело это не очень приятно. «Да, зеркальное проклятие меняло лицо жертвы. Ты тоже должен был приобрести что-то такое». «Сейчас». Тень сосредоточился. Его облик размылся, и через несколько секунд на меня из картины смотрел Илья. «Весьма похож, но отличие можно заметить». «Я суперкрут!» – воскликнул тень. «Если это все твои способности, то ты бесполезен», – проворчал я. Попробуй вылезти из картины. Ну а вдруг получится? А? Тень встрепенулся и тут же начал дергаться. Выглядело это нелепо, если честно. Не получается, расстроился он. Ладно, можешь идти. Только не пугай родичей, они и так все зашуганные. Я махнул рукой. Если найдешь что-то новое, скажи мне, понял? Да-да, тень убежал. Я убрал портрет и пошел спать. Замучился с этим ритуалом. А по итогу получилась хрень. «Новая способность», — раздалось в голове. Я остановился и огляделся. Увидел картину, которую жадные гномики сперли у Кеми. Сейчас в нашем замке полно всяких картин, их девать некуда. Среди подсолнухов стоял Илья и улыбался. «Какая способность?» — поторопил его. «Я теперь могу привязываться к другим объектам, не обязательно к той картине». «К каким объектам?» — уточнил я. Не знаю пока, но думаю, ты сможешь такой создать. То есть, в теории, я могу перенести тебя в другой дом, и ты будешь там шпионить? А раньше тоже существовала такая возможность. Но пришлось бы перемещать портрет, а потом возвращать его обратно, рискованно. Ага, тень довольно кивнул. Я теперь в любой момент могу вернуться в матушку-картину, в которой родился. Расстояние не важно. Ты ведь понимаешь, да? Я идеальный шпион. «Отправь меня к Биркиным, я там все узнаю». «Ладно, давай попробуем». Я вернулся в ритуальную комнату. Идея тени мне понравилась. Пришлось подключать Амину. Она смогла создать небольшой диск, на который тень смог перенестись. Теперь осталось притащить этот диск на территорию замка Биркиных, и все. Идеальный шпион заслан. Единственный минус – если тень переместится в свою матушку, как он называет картину, то обратно в диск уже не сможет вернуться, но это мелочи. Задачу переброски шпиона мы поручили Артему. Ему не составит труда попасть на территорию Биркиных. Все-таки не зря я столько времени потратил на проклятого паразита. Тень сможет узнать все планы наших противников и будет докладывать об этом Артему. А если случится что-то крайне важное, он переместится в замок и сразу предупредит нас. Ночь я провел в общежитии, и пошел на завтрак с сырой, Анжелой и Ларой. «Нам вчера рассказали про специальные задания для второкурсников», поделилась Анжела. «За них можно получить баллы и обменять их на кровавые бобы и другие ресурсы Академии». «Что это за задание?» – заинтересовалась Лара. «Нужно будет отправиться в Анклав», – перешла на шепот Анжела. «И там сражаться с монстрами». «Я ела и думал о кровавых бобах. У меня все еще осталось пять штук». Надо начать их поглощать, а то из-за ритуала Шимерса отложил это дело. «А не слишком рано для сражений?» – с сомнением спросила Лара. «Второй курс – это ведь даже не подмастерье». «Так сказали», – пожала плечами Анджела. «Я не стал говорить, что второкурсников будут прогонять через новый круг стрессов. Закинут их куда-нибудь и пусть сами себе выживают. Не удивлюсь, если устроят ложное нападение какой-нибудь мощной твари». «А нам вчера говорили про дефикацию экономики», тоже поделилась Ира. Анжела с Ларой подавились едой и закашлялись. «Может, про инфляцию?» уточнил я. «Нет, про дефикацию холодно отрезала Ира». «Про девалюацию?» поспешно поправила Лара, откашлившись. «Ой, да», Ира равнодушно кивнула. «Такие слова сложные, фиг запомнишь». «Да не говори», согласился с ней. За последние сотни лет столько терминов напридумывали, что фиг запомнишь, как сказала Ира. При девчонках не хочу позориться, но я сам пока не знаю, чем различается эта дефикация от девальвации. Надо будет почитать. Мне на смартфон пришло сообщение, ректор просил прибыть к нему. Значит, уже пора отправляться к башне. Буду надеяться, что Биркины не решат вдруг ускорить нападение. Но тень уже там, и по идее должен сейчас докладывать Артему, что узнал за ночь. А раз мне не звонят родичи, «Значит, все хорошо». Амину я уже предупредил, что меня не будет целый день. После завтрака я пошел к ректору. Он меня ждал. Снова оделся в костюм, взволнованный, как на первом свидании. «Ты готов?» — ректор явно нервничал. «Почему ты не надел что-то поприличнее?» Он цепко оглядел меня. «Я одет в форму вашей академии», — напомнил ему, не сдержав смешок. «И что?» — он подошел ко мне поближе. Хоть бы духами побрызгался. Зачем, не понял я. Мне предстоит ответственное задание, а не свидание. Ректор хотел что-то сказать, но не стал. Мне придется попотеть, задумался я, осматривая свою форму. Она новая и весьма дорогая, не хотелось бы ее повредить в башне ордена. От моих слов ректор запнулся и чуть не упал. Вот недотепа. Бледный мужик открыл тайную комнату с лифтом, и мы перенеслись во дворец. Нас встречал тот же гвардеец, что и в прошлое посещение. Юрий Альбертович, он поклонился ректору. «Вы можете возвращаться. Императрице нужен только Руслан». «Да я и не собирался», – забормотал ректор, лихорадочно тыщив кнопку лифта. «Зачем ей двое?» «Разумеется, мне нельзя с Русланом. Это неприемлемо. Я...» «Створки закрылись, ректор исчез. Странный он». Гвардеец проводил меня в какую-то комнату и сказал... Переоденьтесь, одежда внутри. В комнате меня ожидали две миловидные служанки. Они помогли мне переодеться в довольно удобную и явно непростую одежду. От свитера и штанов ощущалась магия, скорее всего, утепляющие артефакты. Кроме самой одежды, мне дали несколько артефактных колечек и серебристую цепочку, тоже непростую. Когда я закончил, гвардеец привел меня в кабинет императрицы. Анастасия была облачена в походные одежды. Костюм из плотной ткани, плащ, кожаные ботинки. Выглядела она героически. «Ваше Величество», — я уважительно кивнул. «Руслан», — девушка даже не взглянула на меня. Она стояла у стола и просматривала какие-то документы. «Посиди минутку». Я не стал мешать ей и сел в кресло. Достал из кармана бублик и начал грызть его. Императрица странно посмотрела на меня и быстро закончила. «Идем», — она направилась к выходу. «Нас уже ждут». Мы вышли из кабинета и вернулись к залу с лифтами. Анастасия вошла в самый крайний лифт, и вскоре мы вышли в комнате какого-то загородного дома. За окном бушевала метель, но в помещении было тепло. На полу лежал мягкий ковер, на котором стоял длинный дубовый стол, заставленный артефактами и материалами. У стола стоял мужик в очках. Он заметил нас и встрепенулся. «Ваше Величество!» — он поклонился в пояс. «Антон!» — величественно кивнула Анастасия. Сразу после ее слов открылась дверь, в комнату вошла высокая женщина с длинными светлыми волосами. У нее были голубые глаза и очень суровое лицо. Следом за ней шли двое, худой старичок и низенькая стройная женщина. Все трое тут же поприветствовали императрицу. Последними появились двое мужчин. Один был щуплым, а второй спортивный, даже мускулистый. Все шестеро собрались перед нами. Анастасия оглядела их и спокойно заговорила. «Представляю вам Руслана Юсупова. За последние 15 лет он первый маг с исключительным потенциалом в империи. Руслан отправится с вами в башню ордена. Раз императрица назвала мое имя, значит, доверяет этим шестерым. Перед тобой одна из лучших команд в стране», обратилась ко мне Анастасия. «Пятеро магистров и старший магистр. Капитан Аня Ройзен». Я посмотрел в глаза высокой блондинки. «Ей ведь не больше сорока, если не ошибаюсь. Стать старшим магистром в столь юном возрасте – это очень круто. У этой дамы есть все шансы возвыситься до высшего мага. Приятно с вами познакомиться». Я улыбнулся и слегка поклонился. «Надеюсь, мы сработаемся». «Не сомневайся». Аня скупо улыбнулась. «Сработаемся. Уж поверь».